После обеда она собралась и, подпрыгивая на ходу, пошла в мясную лавку для покупки вечернего барбекю. Ирма же напротив захандрила. Сначала провалялась в постели до обеда, потом, нажарив себе блинов, которые раньше принципиально не ела, н а т р е с к а л а с ь до отвала. Что-то сильно ее тревожило. Какой-то факт зацепил ее вчера и не отпускал до сих пор, но она никак не могла понять, какой. Где-то в саду трудился Марк. Он отказался уезжать, претендуя на вечернее барбекю. Для этого обещал к вечеру организовать в саду площадку для праздника. Ирме грустно к а ч а ю щ е й с я в гамаке стало стыдно. Надо сходить, спросить, как дела, может помочь чем, или просто посидеть рядышком для приличия. Сад был гордостью т а ш к и н о о г о дома. Соседи хвастались и выставляли на показ свои огромные дома, но сами с завистью смотрели на соседский сад. Деревья цвели и плодоносили так, словно за ними ухаживает самый лучший садовник в городе. Это все Машенька со своей энергетикой живо й сделала. Всегда говорила Ирма Ташке про фазенду, насколько первая любила и помнила свою соседку, настолько сама Ташка была равнодушна к своей бабушке. Хоть и пользовалась подруга квартиры и дачей, но никак не могла смириться с тем, что она дочь уголовника. Поэтому просто вычеркнул из головы неудобных родственников. Ирма этого не одобряла. Частенько пыталась объяснить, что Ташка не права, и Машенька классная тетка, которая спасла многих ребят на районе от колонии просто своим вниманием, умением выслушать и объяснить, что жизнь прекрасна. А еще она непостижимым, почти волшебным способом видела таланты ребятишек, знала, кому посоветовать шахматы, кому спорт, а кого направить в иное русло, заприметив талант диктора или хватку полицейского. Ирма считала, что если и были какие-то грехи у ее сына, то Машенька искупила их на все сто процентов, обеспечив себе и ему место в раю. Заблудившись в своих мыслях. Ирма шла медленно по саду, восхищаясь каждым деревом, поэтому ее появление для Марка было неожиданностью. Да что там для Марка! Ирма тоже растерялась, когда вышла к беседке в центре сада. Не здесь она ожидала увидеть своего новоспеченного и ухажера, да и занятие, за которым застала его Ирма, было странным. Марк, сидя в беседке, увлеченно разбирал на детали клетку д у с ы Не то чтобы Ирма претендовала на имущество калифорнийского суслика, который, кстати, покинул их компанию, но возмущение проявилось на ее лице в полной мере. Поэтому Марк, подняв голову и увидев ее, начал оправдываться: "Я техник по натуре, люблю все разбирать, а тут такая клетка мудрёная, везде механизмы. Вот решил посмотреть", говорил Марк, судорожно пытаясь собрать все обратно. Ирма не знала, как ей реагировать. Очень хотелось поругаться, хотя бы для приличия. Клетка была чужая, дорогая, и Суслик не уточнил, навсегда сбежал или нет. Но Марка спасла Ташка, в е р н у в ш и с ь из магазина. Ирма, у меня беда! Белыми от волнения губами произнесла она, вбегая в сад с огромными пакетами продуктов. Что случилось? спросила, испугавшись Ирма. Душитель объявился? Высказала она первую версию, что пришла на ум. Хуже, со слезами на глазах сказала она. Я сама не понимаю, как пригласила к нам вечером на барбекю Жюлю Званкову. Пакеты вывалились из ее рук, а на лице отразилась вселенская катастрофа, у которой не было временных измерений. Дмитрий Арбенин. А в душе по-прежнему Даймонд, директор школы, отец троих детей, да и вообще уважаемый человек в городе не мог найти себе места со вчерашнего вечера. Клим не звонил, а его звонки намеренно игнорировал, не посвящая в свое расследование. Это было и обидно, и волнительно одновременно. День тянулся долго, и сидя в своем директорском кабинете Дмитрий то и дело смотрел на часы. На стрелки словно сговорились с Климом и тоже мучили его б е з м о л в и е м и медлительностью. Сегодня был выходной, да не просто выходной, а выходной во время летних каникул, а это значит, что в школе ему делать было нечего абсолютно. Но он настолько ненавидел свою семью, что не мог оставаться там долгое время. Дмитрий Иванович Арбенин никогда бы не признался, потому как директору школы и образцу морали это было запрещено той самой моралью. но он всей душой ненавидел детей, а своих вдвойне. Иногда, глядя на них, он сомневался в своем отцовстве. Как у такого умного человека, как он, могли родиться такие б е с т о л к о в ы е дети? Но ну, не могли же они пойти все в туклушу, что н а р о ж а л а ему их?